Глава первая. Невозможная лёгкость бытия. 17 июля 2011 года. В какой-то праздник мы летели домой, возвращались с отдыха. Скорее всего, это была Греция. Возвращались счастливые, подзагоревшие, накопив любви и счастья, которые нам дали две недели полной совместности моря, погоды, неба, ветра. и необыкновенной ласковости этого воздуха, цветника и роскоши оборудования дорогого отеля. Вдруг в самолете началась болтанка. Объявили турбулентность высшей степени. Мы все туго застегнули ремни. А я, будучи храбрым человеком, очень боюсь стихийных явлений. Не люблю долгого предощущения. Или падаешь, или останавливаешься. И я обнимаю Андрюшку, сидящего на соседнем сиденье со мной, и говорю «Господи, ну как я ненавижу!» А он говорит «Ну что же ты, какая ерунда! Вот мы упадем, но мы же вместе!» Вырвавшаяся у него эта фраза так меня растрогала, что я чуть не заплакала. Раз вместе, значит не страшно. Такая у него была глубокая человеческая ко мне привязанность. Андрей не хотел детей, не проявлял к ним никакого интереса, возможно, из неосознанного чувства соперничества, возможно, потому что сам себя ощущал ребенком. Когда я в первый раз увидела его, у меня возникло ощущение необыкновенной легкости. Вот он вбегает, в руках какой-то мелкий подарочек, чаще всего сделанный его руками, какая-то фигурка, какой-то найденный на дороге. и разрисованный им камень, цветы, букет, в который воткнуты стихи. Источник его необыкновенности — способность восхищаться. Восхищаться и писать стихи. Почти вся лирика Вознесенского — это чувство восхищения. Когда уже мы сблизились, он мне первый читал только что рожденные, написанные стихи. Влетал ко мне в комнату, глаза сияют. Всегда спрашивал «понравилось?» И обязательно «скажи, что не понравилось». Иногда мне казалось, что эта история нас свела. Она разбросала на нашем пути россыпь его сверкающих поэтических озарений. А Андрей как будто и не замечал, шел дальше. У него в стихах все. Пафос, гнев, сарказм, ирония, даже хулиганство. Но главное, определяющее — восхищенность, восхищение, включая восхищение женщиной, женской красотой, какой-то совершенно непонятной и загадочной для него сущностью женского существа. У него, например, есть стихи, в которых явственно читается его интерес к выпившей женщине. Она непредсказуема, она беззащитна. Были моменты, черты его характера, поступки, которые вызывали отторжение, не воспринимались мной. Многое в его воспитании, в его поведении отталкивало меня, было непонятно. Вот почему такой был долгий период, предшествующий нашей подлинной близости с Андреем. Понимание, что есть талант, что есть сжирающее всего тебя чувство невозможности самовыразиться, невозможности выдохнуть, чувство насилия, над тобой таланта, это понимание пришло значительно позже. У него много историй влюбленностей в очень красивых и знаменитых женщин. Но на самом деле у него женщин было немного. Хотя Андрей пользовался очень большим успехом, практически не встречая безответности, потому что это была такая степень страстности, красоты его влюбленности, самоотверженности в любви, против которой устоять невозможно. Быть может, со мной эта история и стала такой серьезной, такой долгой, потому что во мне он встретил человека, неспособного увлекаться успехом другого, славой, абсолютно неподвластного общему мнению. Он влетал ко мне еще во время наших дружеских отношений, осыпал словами восхищения, говорил, Какая я самая красивая, самая умная. Со мной он чувствовал себя свободным. Наверное, это мое свойство, абсолютно не деспотическое, не собственническое восприятие любви, а наоборот, желание, чтобы близкий мне человек имел возможность осуществиться наиболее полно, реализоваться. Может, потому фонд «Триумф» был так долговечен. В Москве многие удивлялись. Кругом сплошные конфликты. Театры, сообщества распадаются, разделяются. А «Триумф» вот почти два десятка лет живет и работает спокойно. Хотя соединял он людей необыкновенно одаренных, особенных, а значит сложных. Алёша Козлов, Василий Аксенов, Михаил Жванецкий, Вадим Абдрашитов, Андрей Битов, Олег Меньшиков. Такие разные индивидуальности. Мы спорили до хрипоты, даже ссорились, но никогда не враждовали. Легкость Андрея не была беспечностью, безответственным порханием по жизни, но выражением необыкновенной ранимости и беззащитности. Это осталось в нем навсегда. И ответное мое чувство вызывалось сознанием, что я не могу не подставить ему плечо. «Не могу его бросить, не могу». А потом это «не могу» перешло в то, что я не могу жить без него. Оно заполнило мое существование, мои мысли, дни, особенно, конечно, последние 15 лет. Самое страшное, непереносимое в его болезни для меня, было мое бессилие помочь. Когда ребенок болеет, Ты всегда хочешь отдать ему руку, ногу, что угодно, только взять эту боль на себя, лишь бы это беззащитное существо перестало болеть. Я ему почти всегда помогала, снимала боль на какое-то время. Он продолжал жить, писать, всегда хотел, чтобы я его куда-то везла, чтобы он где-то еще раз выступил, еще раз показался. Его юбилей последний в театре Фоменко — доставил ему радость необыкновенную, придал новые силы. Восхищение людей, его востребованность как поэта все выразилось и отразилось в том юбилейном вечере. Его поздравляли Кисин, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ, Спиваков, Пугачева, Райхельгаус, Жванецкий. Он захотел во что бы то ни стало сам прочитать хотя бы одно стихотворение. Я его подвела к микрофону посреди зала. Подняться на сцену было бы уже трудно. Это напомнило бы ему, с какой легкостью он раньше взбегал, взлетал на сцену. Андрей хотел показать, что он здесь не только как юбиляр, а как поэт, что пишутся стихи, и действительно стихи писались. Я попросила Арабова. «Юра, пойдите с ним к микрофону, и если он не сможет громко, повторяйте за ним». Арабов стоял за его спиной. Андрей шепотом что-то говорил в микрофон, а дальше произошло то, что часто бывает — случай. Когда мы поправляли микрофон, Юра наклонился ко мне. «Зоя, у меня сообщение на телефоне. Тяжело заболела жена. Я должен немедленно уйти». Я ему, естественно, говорю, «Езжайте немедленно». Таким было последнее его чтение стихов в зале. Для него публичное чтение стихов было больше, чем выступление на сцене. Это была потребность его поэзии, его натуры. Приехали в Париж на презентацию его книги, выпущенной на французском языке. Он падает в гостинице, разбивает голову. «Я в ночнушке». В ужасе бегу вниз. Там старичок ночной портье не понимает ничего. Беру его за руку, тащу. Он видит на полу Андрея, вызывает скорую. Приезжают быстро. Едем в госпиталь. А там десять или одиннадцать носилок в очереди перед нами. В основном темнокожие люди. Один зарезал жену из ревности, другой что-то еще. Выяснилось, что старичок портье вызвал городскую скорую для тех, Кого на улице подбирают. Я подхожу к регистратуре, объясняю, что Андрей уже час истекает кровью. Три хирурга молодых его укладывают, делают местный наркоз, начинают зашивать рану. Наложили восемь швов. Повязка на полголовы. На следующий день Андрей поднялся, потому что в программе его выступления презентация книги на книжной ярмарке. Я сказала, поедешь через мой труп. Он ответил, «Ну, значит, через твой труп». И он, абсолютно белый, выступал, читал стихи, отвечал на вопросы, давал автографы до последней книги. В какой-то момент, когда мы собрались в гостиницу, нас спросили, «А вы разве не идете на вечер Струве?» Никита Струве, известный издатель, переводчик, устраивал вечер русских поэтов. Андрей говорит. Поедем. И вот мы входим. Вижу. Рядом с хозяином сидит Костя Кедров. Не забуду эту мизансцену. Мы входим рука об руку, Андрей с перевязанной головой. Все телекамеры разворачиваются на нас. Вознесенский. Это Вознесенский. К тому же почетный академик Европейской академии искусств. Член академии Ганкуров. И тут Костя делает четыре прыжка, становится между мной и Андреем, обнимает его, будто только что с ним вошел, что называется, работает на камеры. Это был класс. Хотя справедливости ради, должна сказать, он знал Вознесенского наизусть, не пропускал случая написать, рассказать о нем, впрочем, и обязательно о себе, почему-то как о любимом его ученике. Таким был Андрей, когда речь шла о литературном деле. У него служение поэзии носило характер фанатичный, и его кончина, и Паркинсон, все с этим связано. Когда Андрей читал стихи, видел, как его слушают, это было состояние самого высокого его счастья. И если ты в нем это понимал, угадывал, умел этому отвечать и помогать, то ты для него становился самым драгоценным человеком. Восторг сотен и тысяч людей, которые приходили на его выступления, возмещал все муки, которые он испытывал в жизни. После смерти Андрея его известность, его слава взошли на абсолютно новый уровень. Горькое понимание, что поэта Вознесенского в начале XXI века нет, что он не напишет уже больше ничего, всколыхнуло сознание души его читателей, и почитателей. В различных издательствах вышли отдельные книжки, собрания сочинений, проза и поэзия. Материализованная любовь. Если бы он это видел, если бы он знал, что последние пять лет молчания, когда он не мог выходить на публику и читать стихи, не только не пригасили память о нем, а наоборот, каждая встреча с ним стала драгоценным воспоминанием Многих и многих людей. Стихотворение памяти поэта Написано Андреем в дни ухода из жизни Семена Кирсанова. Но о чем бы ни писал поэт, Он пишет о себе. Прощайте, поэт, прощайте. К вам двери не отворить, Уже ни стихом, ни сагою Оттуда не возвратить. Почетные караулы У входа в нездешний гул Ждут очереди панура. В глазах у них — караул. Нам виделась Кватрачента, И как он искусник смел. А было кровотечение Из горла, когда он пел. Маэстро великолепный, Стриженный, как шкаляр, Невыплаканная флейта В красный легла футляр.